Глава четвертая. Осисяй В замке щелкает ключ. Дверь открывается, и в камеру входит толстый смешной мужичок. Не входит даже, а вкатывается. «Ну вот и очнулся», — замечает радостно. Наверняка думает, что поймал какого-то рецидивиста. И уже даже дырку себе на кителе заделал для медальки. Одно слово — герой. А еще девчонку со мной одну оставил. Такой шею сломать меньше минуты надо. Шейка тоненькая, красивая. Нужно потом не забыть, накатать на это чудило рапорт в СК. Пусть выпрут за профнепригодность. — Да вот откапались, — кивает девчонка на пустой флакон, привязанный к швабре. — Интоксикацию сняли. — Тогда беги. Словно по дешах великодушно разрешает капитан. Там ведь за тобой приехал. Ущерб весь компенсировал. Штраф оплатил. Никто к тебе претензий не имеет. Морозов звонил. Пристально смотрит на капитана Надежда. «Ну, а кто еще?» – разводит тот руками. «Иди уже, Надя, мне допросить клиента надо!» «Но девчонка медлит, не уходит. Вот же глупая!» «А дело?» – торопливо интересуется она. «Дурочка маленькая, беги отсюда!» «Да нет никакого дела!» Отмахивается от нее капитан, как от надоедливой мухи. «Беги к Витьку Щербининой. он уже заждался!» «Как это нет?» – огрызается девица. Ты меня через весь город на ручниках просто так провез, без всякого основания? Как я теперь людям в глаза смотреть буду?» Смешная она, ей-богу. Думаю, я, наблюдая за перепалкой. Пигалица хрупкая. Она капитана наступает. Руки в боки расставила, плечи выпрямила. «Ну с кем ты споришь, девонька? Кого испугать хочешь?» «Уходи», — шепчу, когда Надежда поворачивается ко мне. «Потихоньку вставайте, больной». Обращается официально. Иди, Коля, отпускают. Сажусь на узкой шкунке и морщусь, когда снова темнеет в глазах. «Вам плохо?» — обращается девица ко мне и, по всей видимости, никуда не торопится. «Очень». Признаюсь, чувство слабости рубит меня. Не к добру это. «Что вы мне вкололи?» — спрашиваю снова. «Гептрал и гемодес. повторяет девчонка. «В аптеке, напротив, покупали». Переводит растерянный взгляд на капитана. «Ты же ничего не добавлял, Коля?» «Ты о чем? Конечно, нет». Охает, как баба, капитан и тут же решает. Оставайся с ним, сделай что-нибудь. Скорую вызвать надо. Или Витю позови, если он еще здесь. Предлагает моя спасительница. Какого еще Витя? И почему по ИВС шастают посторонние? Это же запрещено. Или местным сутенерам закон не писан? Точно. Тор сейчас поможет. Капитан поднимает к потолку указательный палец и быстрым шагом направляется к выходу. Снова щелкает замок. — Что еще за божество? — спрашиваю из последних сил. — Верховная, нехотя выдыхает девчонка. Это он меня сюда упрятал. — Сволочь! — усмехаюсь я, прислоняясь затылком к серой холодной стене. Меня ведет не по-детски. Бред какой-то. На пустом месте влипнуть. «Эй, оно — Эй, а ну не смей отключаться! — тормошит меня Надя. — Как тебя там? Ярослав Андреевич Лунин, полковник спецназа. Рапортую заплетающимся языком. Прёшь ты всё. Не вери отмахивается девчонка. Позвони моим. Скажи пацанам. Пусть поторапливаются. Ладно? Кому? Не понимает Надя. Вроде вы с отцом разговаривали. Ага. С батей. Вот ему и звони. Приказываю, уплывая. Хорошо. Быстро кивает Надежда. Умненькая девочка. И нажав на последний контакт, долго ждет ответа. «Вне зоны доступа!» — ухует грустно. «Еще давай!» — приказываю на последнем издыхании. «Дозвонись до моих, слышишь?» «Да, да!» — растерянно повторяет девчонка. И вздрагивает, когда в замке проворачивается ключ. А в камеру входит капитан и еще какой-то тип в дорогущих джинсах и футболке и брионе. На носу очки в золотой оправе. Ну, точно. Сутенер. «Сделай что-нибудь!» — просит мажора капитан. Тот подходит поближе, щупает пульс, затем смотрит зрачки. Можно подумать, понимает что-нибудь. «Вы тут совсем поздурели?» – отчитывает надменно на капитана и девчонку. «Дудков, у тебя с башкой все в порядке? Или я тебе в пятом классе отбил мозги напрочь? Скорую вызывай быстро. Надя, давай на выход, я пришел», – заявляет резко. «Езжай ведь!» – равнодушно отмахивается она. «Лучше я с больным побуду. Нельзя его так бросать». Хорошая девочка, нужно с собой забрать, увезти подальше от этой банды. И расследование провести, решаю внезапно. Да какой бросать? Ты ж не нанималась, роняет мажор презрительно. Эх Тор! Молтом бы тебе между глаза светить. Такую девчонку подставил. Едем, нужно поговорить. Ты должна, наставит мажорик, и, ухватив надежду за руку, тянет к выходу. А вот этого я допустить не могу. Планку срывает, как только этот козел прикасается к девочке. Подскочив, порываюсь следом. Отрезки движений тут же темнеют в глазах. Единственное, что вижу, это изумленное лицо надежды. На него смотрю, не отрываясь, иначе пропаду. «Эй, ты куда?» В ужасе кричит толстячок. Подпрыгивает, пытаясь остановить. Но где же ему? Капитан доходит мне до плеча, а в прыжке отмахиваюсь одной левой. Другой откидываю лейтенантика, но не сильно. «Подожди», – окликая Надежду, – «нужно спасти ее, вырвать из лап этого засранца. Только мысли путаются. Я с девчонкой только час с небольшим знаком, но все уже про нее знаю, и про себя тоже». «Что?» – останавливается она, не доходя до двери. Выдергивает руку из несильного захвата мажора. «Надя!» – в ужасе окликает тот ее. А мы молча смотрим друг на друга, не в силах разорвать возникшую связь. Воздух искрит. Накаляется от желания. Делаю шаг к надежде и пробуксовываю на месте. Сзади на меня накидываются полицейские. Словно щенки или дети малые.